Жизнь — очень странная штука. Редактор журнала гундзо позвонил мне и сказал, «Мураками-сан, произведение, которое вы прислали на конкурс, вошло в шорт-лист премий для начинающих авторов. Было весеннее воскресное утро. С того памятного матча на стадионе Дзингу прошло около года. Мне уже исполнилось тридцать». Кажется, звонок раздался в начале двенадцатого, но я ещё сладко спал, так как ночью работал дольше обычного. Трубку-то я взял, но спросонья никак не мог понять, что пытается донести до меня собеседник. Честное слово, к тому моменту я уже успел забыть, что отправлял рукопись в редакцию гундзо С тех пор, как я закончил произведение и передал его в надёжные руки, желание писать у меня совершенно пропало. К тому же я и предположить не мог, что написанный, или вернее переписанный наскор под влиянием момента роман может попасть в короткий список. Я даже копию с текста не снял перед отправкой. Если бы не шорт-лист, то исчезла бы она навсегда. Тогда я бы, наверное, никогда больше ничего и не написал. Если вдуматься, жизнь — очень странная штука. По словам редактора, в короткий список премии вошли пять произведений, включая мой роман. «Ого», — подумал я, но не особо разволновался, возможно, потому что был очень сонным. Я вылез из кровати, умылся, переоделся, и мы с женой пошли прогуляться. Когда мы шли по Мэйдзи-Дори, мимо районной начальной школы, я увидел в тени возле кустов почтового голубя. Мэйдзи-Дори, протяжённая улица, идущая с севера на юг района Сибуя. Оказалось, он повредил крыло и не мог летать. Мы подобрали его. На ноге у птицы было металлическое кольцо. Я взял голубя обеими руками и понёс его на ближайший полицейский пост рядом с жилым комплексом аояма яма до дзюнкай на проспекте Омотэ-Сандо. Сейчас на его месте стоит торговый центр Омотэ-Сандо-Хиллс. Я шёл по одной из внутренних улиц Харадзюку. Я чувствовал тепло раненой птицы, которая подрагивала в моих руках. Воскресенье выдалось погожим. Деревья и дома, витрины магазинов — всё было залито сверкающими лучами весеннего солнца. И в этот момент мне стало предельно ясно, что я совершенно точно получу литературную премию и стану писателем. Возможно, весьма успешным. Это смахивало на нахальство, но почему-то я был уверен, что именно так всё и произойдёт. А как иначе? Логики здесь не было никакой, только что-то вроде интуиции. Я до сих пор отчётливо помню ощущение которое испытал тридцать с чем-то лет назад на стадионе Дзингу в послеполуденный час весной, сидя на травке в аутфилде — будто держу в руках что-то, сошедшее ко мне с небес. Но мои ладони также сохранили память о слабом тепле раненого голубя, подобранного годом позже у начальной школы сэндагая тоже после полудня. Когда я задумываюсь, что значит для меня писать прозу, я вспоминаю оба этих эпизода и пережитые тогда чувства. Память об этих случаях, Это память о вере в нечто особенное, что делает меня мной, и о постоянном поиске возможностей для укрепления и поддержания этой веры. Я до сих пор храню в себе те чувства и очень этому рад.